Глава вторая. Три категории женщин. Эмилия Бланк, при хорошенькой девице небольшого росточка и девятнадцати лет от труду, вошла в комиссионерскую контору первого разряда Гермес с милой улыбкой благодетельницы, собирающейся совершить значительное пожертвование в пользу бедных сирот и престарелых вдов. Прошелестев платьями мимо двери с табличкой «Отдел заказов», «Бухгалтерия» и «Касса», девица смело подошла к двери с табличкой «Директор». Негромко стукнув для приличия пару раз, девица отворила дверь и уверенно вошла в небольшой кабинет, где за столом восседал крупный седоволосый мужчина с большим ртом и глубокими морщинами на лбу. оставленными неисчислимым количеством разгульных ночей. Каковых могло быть значительно меньше, не имей он разудалого характера. Настроение его было, кажется, прескверное. На вид мужчине было около 50 лет. По его лицу и взгляду, что он бросил на вошедшую гостью, разбирающийся в... физиогномики, человек уверенно заключил бы, что этот господин большой любитель женского полу, и что к пятидесяти годам это увлечение не только не умолилось, но кратно усилилось, превратившись в некоторый приятный род занятий. «Вы директор этого заведения?» Милым голоском пропела девица влажно блеснув из-под черной валетки темными проницательными не годам глазами. «Да, я директор этого заведения», – добродушно улыбнулся крупный седовласый мужчина, у которого настроение с появлением Эмилии Бланк быстро поменялось в лучшую сторону. С удовольствием разглядывая ладную фигурку посетительницы и ее хорошенькое личико, он со всей почтительностью добавил. «Слушаю вас внимательно, сударыня. Все целы к вашим услугам». Девица слегка смутилась, что, впрочем, было простым лукавством с ее стороны, и произнесла чисто ангельским голоском. «Я по поводу объявления в московском листке. Вам ведь нужен управляющий в магазин галантерейных товаров?» что открывается на следующей неделе. Я бы с удовольствием заняла это место. Смею вас уверить, что я справлюсь с не хуже мужчины». «Хмм...» — последовал ответ. «Неожиданное предложение». Седовласый директор комиссионерской конторы первого разряда продолжал разглядывать девицу, явно получая от созерцания ее фигуры немалое эстетическое удовольствие. Опытные по части женского полу мужчины, а седовласый и большеротый директор-комиссионер по имени Рудольф Залманович Вершинин был именно таковым. С одного взгляда определяют, к какой категории относятся женщины, попадающиеся им на глаза. Таковых категорий, как считают эти мужчины, всего три. Доступные женщины, Женщины, доступные со временем, и недоступные женщины, хотя при должном рвении и наличии свободных средств таковых не бывает. Причем, приоритетными для значительной части таких мужчин являются две категории женщин – доступные и доступные со временем. С доступной женщиной понятно – получить удовольствие с минимум денежных и временных затрат, Кто ж от такого откажется? Категория женщин, доступные со временем, можно и потрудиться, если уж она прихорошенькая. Постучать копытами, подобно боевому коню перед схваткой, потратиться на подарки, а там желанный плод сам упадет в руки. А вот брать штурмом недоступных женщин, рассчитывая на успех... Здесь должен быть кураж и подобающее настроение. Многих опытных мужчин привлекают недоступные женщины именно из-за их недосягаемости. Взять такой Шлиссельбург зачастую становится единственной мечтой мужчины, а для некоторых превращается в смысл жизни. Рудольф Вершинин был из тех мужчин, что предпочитали исключительно доступных женщин и не желали терять время на обхаживание прочих и их разновидностей. Чего же бить кулаки в грудь, ежели в достатке имеются дамы попроще? Безошибочно почувствовав, что перед ним именно такая, причем молоденькая, свеженькая и удивительно прехорошенькая, Он уже принял решение, как ему надлежит поступить. Правда, перед этим не лишне поиграть в строгого начальника. Хотя, почему бы и нет? Вуалетку поднимите, — произнес Рудольф Залманович таким тоном, словно в приказном порядке настаивал оголить грудь. Эмилия не сразу, но покорно исполнила просьбу приказ директора комиссионерской конторы. Вершинину понравилась слегка затяжная пауза между его просьбой и исполнением. Выдержана ровно настолько, чтобы он ощутил некоторое сопротивление и одновременно готовность к следующему шагу. Если она будет также покорно исполнять и просьбы, — подумалось ему. — Буду считать, что мне наконец-то улыбнулась фортуна. Их взгляды пересеклись, как если бы они обменялись поднаемными мыслями. Многие слова были не нужны, они прекрасно понимали друг друга и почувствовали некоторое родство. — Как ваше имя? — спросил Рудольф Залманович. — Эмилия Адольфовна Бланк? — произнесла девушка. — Будьте добры, ваши рекомендательные письма, — попросил директор комиссионерской конторы, на что Эмилия просто ответила. — У меня их нет. Я совсем недавно покинула родительский дом и еще нигде не служила. — Хорошо, — констатировал Вершинин. — А как насчет обеспечения в 600 рублей, о котором говорилось в объявлении? — Денег таких я не имею. Полагаю, у моего папеньки таких денег также нет. А если бы и были, то он навряд ли бы выложил их ради меня. Виновато улыбнулась девица и посмотрела на Седовласова директора комиссионерской конторы таким светлым личиком, что натурщицы эпохи Ренессанса просто плакали от зависти. А сам он сделал однозначный вывод. «Эмилия Адольфовна...» не только доступно, но и весьма порочно, что, впрочем его весьма устраивало. А если быть откровенным, гостье была для него настоящим подарком, которого Рудольф Залманович столь долго ждал. Оставалось только грамотно им распорядиться. Ну, тогда место управляющей вы не получите, Чуть насмешливо констатировал директор комиссионерской конторы первого разряда. «Зато я предоставлю вам другое место», — добавил он и плотоядно улыбнулся. «Я сейчас отправляюсь обедать и приглашаю вас пойти со мной. Хотите составить мне компанию?» Эмилия Бланк, немного подумав, милостиво согласилась. Пообедать ей сейчас не мешало, поскольку с утра у нее не было во рту и маковой росинки, а в кошельке, что он находился в редикюле черного бархата, лежали всего 68 копеек. Когда они выходили из директорского кабинета, то во им с хитринкой в прищуре томных глаз посмотрел лишь стоящий на письменном столе бронзовый гермес. Бог торговли, Прибыли и лукавства. Сей божок заявляется всегда против всякого ожидания. Облагодетельствует, принесет желанный достаток, а потом вдруг исчезает в тот самый момент, когда его помощь особенно необходима, легко разрушая до основания прежнее, казалось бы, незыблемое благополучие. А ведь он только что был рядом в образе смешливого юноши в каком-то легкомысленном головном уборе. Когда они вышли за порог, плутовская физиономия бога Гермеса дурашливо улыбалась.